569. Не смущайся ничем, и через это пройдёшь так же успешно, как проходил через всё. И изменятся токи, и станет всё близко, и арфа твоя зазвучит.